Рыба Чкалов, начало 90-х. Это была странная война. Президент Грузии зведгом Сахурдия со своими сторонниками заперся в самом центре Тпилиси на проспекте Шатару Ставели в доме правительства. Поставшие против президента люди пытались штурмом взять огромный мраморный дворец, но он не поддавался. Дворец был построен коммунистами с расчетом на ближайшие тысячи лет. В пороховом дыму, в языках огня, вырывавшихся из окон верхних этажей, дом правительства похож на горящий средневековый замок с рисунков Иронима Босха. Это жутковатое зрелище можно было разглядывать на экране телевизора. Его показывали все телеканалы планеты. А если ты тпилисец, можно было выйти из дома, быстрым шагом двигаться по проспекту Руставели к центру, и на подступах к Александровскому саду встать под ветвями вековых платанов, разглядывая воюющих, которые в трех шагах от тебя стреляли из ружей, автоматов, пистолетов. У кого-то был даже миномет. Стрелявшие были люди молодые и средних лет, бородатые, в бронежилетах, в костюмах, плащах. Некоторые падали на асфальт проспекта Руставели. Если не двигались, это были мертвые. Если хватались за грудь, ногу, живот, это были раненые. Никто не плакал, во всяком случае не было слышно плача. Стоявшие за платанами зрители иногда выбегали, тянули мертвецов и раненых к тротуарам, так как каждые пять минут по проспекту с грохотом проносились танки, которые стреляли по дымящемуся дому правительства. Танков было три-четыре. Они делали по узким улицам Тбилиси небольшой круг и снова выезжали на проспект Шатару-Ставели. Мраморные стены дома правительства мало страдали от танковых снарядов. Чтобы мрушиться, еще не прошло три тысячи лет. То, что я сейчас пишу, мое воображение вперемешку с действительностью, которую давали картинки телеканалов CNN, BBC, Euronews, Меня не было в Грузии во время этой странной войны. Я жил в далеком от Белисси Мире, назывался он Лос-Анджелес. Поехав в Америку на премьеру фильма, снятого по заказу компании «Американо-советская киноинициатива», я оказался в госпитале, где мне сделали серьезную операцию на сердце. Через неделю я стал ходить, потом бегать вдоль Тихого океана. Мне нельзя было возвращаться в Грузию. Сердце требовало каких-то еще обследований. Я зарабатывал небольшие деньги. Обрел американских друзей, которые позвонили ночью. Иракли. Горит грузинский дом правительства. Включив телевизор, увидел людей, стоящих за стволами платанов. Танки, стрелявшие по окнам мраморного дворца. В пороховом дыму узнал свой детский сад номер семь, соседствующий с помпезным правительственным зданием. Вспомнил, как плакал на взрыд, когда мама Софико привела меня в этот сад в первый раз и оставила. Я стоял, прошенным мамой, у зарешеченного окна, видел красивую молодую маму, уходящую к платанам. Воспитательница Генриэта, высокая, как баскетболистка девушка, Наклонилась ко мне. Я, четырехлетний, смотрел на ее большущие ступни в шлепанцах. И это зрелище увлекло и успокоило меня. Я перестал плакать. Ступни Генреты чрезвычайно заинтересовали меня. Такие ступни я видел потом у греческих скульптур в Афинах. Сейчас в густом дыму у детского сада бегали люди с автоматами Калашникова. Кого-то из них я даже узнавал. Было странно видеть, как мои друзья и знакомые стреляют в моих друзей и знакомых, спрятавшихся за толстенными стенами Дома правительства, в кабинетах, на лестничных площадках, в буфете, в туалетах. Это кто-то из операторов снимал внутри Грузинского Дома правительства. А где сам президент? В юности мы вместе участвовали в одной драке. История наивная, вряд ли президент Гамсахурдия помнил ее. Но когда-то, будучи десятиклассником, я с моими друзьями Картлсом Хотывари и Елизбаром Балавадзе шли по ночному Тбилиси и увидели, как сын классика грузинской литературы Константина Гамсахурдзе Звиад стоит у стены винного завода, недалеко от университета, приперты двумя взрослыми мужчинами. Слышен был мат. Они что-то требовали от него, с головы сорвали стильную парижскую кепку. Мы, не сговариваясь, резко рванули к стене винного завода и, не произнося ни слова, стали бить тех людей. От зарешеченных окон винзавода просачивались алкогольные пары, они кружили нам головы, мы били беспощадно. Будущий президент первым смилостивился к побежденным и дал им бежать с поля битвы. Элизбар Балавадзе запнул ногой одного из убегающих и потерял свою туфлю, слетевшую с ноги. Почему-то мы долго не могли найти ее, да и не нашли. Так мне помнится. Будущий президент искал туфлю вместе с нами, смеялся, поблагодарил за неожиданную поддержку, предложил встретиться и пошел вверх по прусчатке улицы Петриашвили. Больше мы не встречались. Хотя нет, один раз. Годы спустя виделись в Москве на улице Горького, в кафе «Молодежное». Я был с Сергеем Данилевским, у которого снимал квартиру. Сергей был милиционер и одновременно художник-нонконформист. Странное сочетание, но иностранцы тайно покупали его сюрреалистические картины. Камсахудия к тому времени стал известным в СССР и мире диссидентом. В кафе «Молодежное» его окружало множество людей. Я не подошел. Что бы я сказал ему? «Помнишь, Звят, как мы дрались у стен Тбилисского винзавода, а Элисбар Балавадзе потерял туфлю?» И вот сейчас в Лос-Анджелесе я всматривался в Тбилисский апокалипсис. Мне было жалко президента. Совсем недавно его боготворила вся Грузия. Он красив, умен, красноречив. За ним шли тысячные толпы. Но потом что-то случилось. Толпы отвернулись от своего вождя. Хирург Чангли, Ли, тот, кто сделал операцию на моем сердце, велел мне ежедневно ходить на большие расстояния по берегу Тихого океана. А я 24 часа смотрел хронику Тбилисской войны, не вставая с затертого бархатного кресла, которое принесли мне в подарок Сергей Бодров старший и его сын Сергей Бодров младший, тогдашние мои соседи по Венес-бич. А Грузия, как треснувший арбуз, разделилась на президентских сторонников и других. После осады Дома правительства страсти не утихли, а взвились вверх. Вся Грузия была на ножах, и это длилось до таинственной смерти президента. Вот наконец-то я подобрался к истории любви которую собираюсь вам рассказать. Я записал ее кратко, как конспект, на Сахалине, где с 9 по 17 сентября 2017 года проходил международный кинофестиваль «Край света». Вот этот текст. «Мы молча смотрим, как большие рыбы, заплывшие из Охотского моря в устье безымянной реки, выпрыгивают из воды в надежде взлететь». И оказаться на вершине водопада. Мало кому из них это удается. Взлететь надо метра на три. Рыбы счастливицы, у кого получается прыжок, продолжают свой путь вверх по реке против течения к спокойным заводям, где, выплеснув из себя тысячи тысяч красных икринок, они умирают. Мы, члены фестивального жюри, знаменитый польский режиссер. Кшиштоф Занусси, японская актриса Макико Ватанабе, немецкий режиссер Изабель Штевер, китаец-прокатчик Янь Юйцзинь, талантливый российский режиссер Александр Кот, секретарь жюри Ирина Ильичева и я, Ираклик Верикадзе. Стоим и смотрим, как отчаянно пытаются перепрыгнуть в водопад большие рыбы, и ничем не можем им помочь. Сопровождающий нас фотограф Максим Варфоломеев говорит, что совершив сотню прыжков, рыбы побеждают таки водопад и счастливые плывут умирать, выплеснув из себя икру, они завершают смысл своего существования. О Сахалине я знаю по книге Антона Павловича Чехова. Даже японка Ватанабе ходит с Чеховым на японском подмышкой. Ватанабе плачет. Глядя с пригорка на реку, черную от спин тысяч больших рыб. что в заносе неожиданно спросил меня: Иракли, что ты думаешь о смерти? В этот момент одна из рыб перепрыгнула в водопад. Вся наша компания жюри обрадовалась. Как дети, мы потопали положим туда, где дымит костер, и в алюминиевой кастрюле варятся огромные колючие сахалинские крабы. Посмотрев за 6 дней, Два десятка удачных и неудачных фильмов мы имели право на крабовое обжорство. Шистов Заноси вновь спросил меня. «Иракли, что ты думаешь о смерти?» Я изобразил на лице гримасу, которая, наверное, означала «ничего не думаю». В меру своего легкомыслия я совсем не задумываюсь над тем, что рядом со мной, на расстоянии вытянутой руки». Уже какое-то количество лет бродит женщина с косой. Тогда я не знал, что эта женщина с косой похожа на Анжелу Дэвис. Иронично улыбается, глядя на меня, бегающего многокилометровые кроссы. В гостиничный номер постучались. Вошла горничная, которая спросила, нужна ли уборка и грузина ли я. И ответил, что грузин, а уборка не обязательно, пока все аккуратно и чисто. Она сказала, «Я видела вас по сахалинскому телевидению. Вам дали приз — железную птицу». Я поправил — бронзовую. Горничная повторила — бронзовую. А за что? Горничная села на стул, положила руки на колени и сказала, «Моя фамилия Шаликашвили. Хотя я не грузинка, я отсюда, Сахалина. Лиза Дмитриева. Шаликашвили — мой муж. Мимино». Помните такой фильм «Мимино»? Мой Мимино не похож на за вертолетчика. Он инструктор по птицеводству. Был. Теперь сам в Грузии птицеферму строит, но я уехала. Мы поссорились. Никогда не ссорились, а тут вот. Лиза Шаликашвили замолчала. Сидела и смотрела на меня. Из ее подкрашенных глаз текли медленные слезы. Достала фотографии и протянула их мне. Я посмотрел на часы. Скоро надо идти в кинотеатр, где мы, жюри, смотрели по три фильма в день. Сегодня вечером южнокорейский фильм «Со пределами тоски». Горничная плачет и протягивает фотографии. Первая фотография удивила меня. Стоит президент Грузии, ветгом Гамсахурдия. Узнаю Батумскую набережную... Несколько белых крупных чаек на черном асфальте смотрят на президента. Рядом с ним курчавая, пышнотелая Лиза Шаликашвили, гораздо моложе, чем та, что сидит в моем сахалинском номере. На ней зеленое платье, бант на груди. Президент улыбается, чуть придерживая рукой Лизу за талию. У левого плеча Гамсахурди стоит, видимо, мимино Шаликашвили. Крепкий, белозубый, небритый. Лиза подтвердила мою догадку. Это Мимино. Я про себя повторил. Инструктор по птицеводству. На других фотографиях президента не было. Только Мимино и Лиза. Я спросил. «Вы гамсахурдейка Корничная засмеялась. «Нет, ни Мимино, ни я не были поклонниками президента». Эту фотографию я держу по особому случаю. Можно я расскажу, как много у нас было печали и как мы в той войне с Гамсахурдией приобрели... Не знаю, как это назвать. Я вначале демонстрировал, что очень тороплюсь, но потом, забыв о конкурсных фильмах, слушал ее. Из моей памяти выплывало то, что я описал на первой странице, окутанный черным дымом дом правительства танки. На проспекте Руставели толпы прячущихся от автоматных очередей и одиноких выстрелов за стволами вековых платанов. Еще раз посмотрел на фотографию горничной и ее мужа, случайно встретивших президента на Батумской набережной. Президент почему-то в то утро пожелал фотографироваться со случайными прохожими. Почему этот интеллектуал, диссидент, Да сумасшествие любящий Грузию, став президентом, повел свои президентские дела так, что оттолкнул от себя многих и многих. Я вновь посмотрел на часы. Они показывали время, когда в кинотеатре члены жюри вставали и кланялись зрителям. Их имена и фамилии объявлял ведущий. Мое кресло пустовало, так как я сидел в номере с горничной Лизой Шаликашвили. Мимино стал яростным антигамсахурдийцем, получил кличку «Дикий Мимино». Всюду, где собирались митинги, он произносил речи. Инструктор по птицеводству оказался ярким трибуном. Сегодня он кричит в Батуми, завтра в Горе, послезавтра в Кутаиси, через три дня в Поти. Потом его поймали. Лиза Дмитриева, она же Шаликашвили, с пылающим лицом резко встала и подошла к окну за которым темнел Южно-Сахалинск. В пятиэтажках горели огни. Сентябрь был дождливый и туманный. Где-то, совсем недалеко, в безымянной реке, десятки тысяч больших рыб, несмотря на ночь, продолжали толкаться у шумного, пенящегося водопада. Кто-то из них подбрасывал высоко свое раздутое тело, взлетал воздух, И совершал полет над водопадом. А жюри смотрела фестивальные фильмы К чести Сахалинского зрителя надо сказать, что все залы были набиты битком. Это удивительно. Зритель, напряженно затаившись, смотрел на экран: На краю света людям так важно, что к ним приезжали, что их не забыли. Лиза отошла от окна и повторила: Мимино поймали. Его предупреждали. «Не прыгай выше головы. Гамсахурдия строит для тебя, для всех нас, страну счастья. Лиза вдруг перешла на грузинский. Она говорила почти без акцента. «Знаешь, Иракли, я вас, грузин, не понимаю. Мне нравился и продолжает нравиться звезд После него были другие, но он самый настоящий, даже со своими ошибками. Когда фотографировалась с ним, я... Помню электрический ток, который тек от его руки, тек по моему плечу, потом по спине, потом на талии, вот тут. Я никогда не могла сказать это Мимино. Но тебе говорю, Камсахурдия хотел спрятать Грузию от всего мира. Знаю, что это неверно. Грузия не Северная Корея, она всегда была открыта миру. Почему надо было Мимино так не любить его? «Скажи, Ракли, ты знаешь Платона Первели? Платона Валерьяновича Первели?» Это он схватил моего мимино и пытал. Дико пытал. Он командовал отрядом быстрого реагирования. Очень суровый, злой человек был. Я ухмыльнулся. «Почему был? Он есть?» Лиза тоже улыбнулась. «Да, знаю. Я недавно торт испекла и поднесла ему в знак благодарности». Я удивился. «Ты ему торт испекла?» «Как это?» «С отравой?» Горничная рассмеялась. «Нет никакой отравы. Весь мой рассказ об этом, о том, что я, Лиза Шаликашвили, испекла палачу моего мужа в знак благодарности праздничный торт. На другой день нас, членов жюри, повезли к той самой реке, впадающей в хмурое Охотское море, где у бурного водопада... Скопилось тысяч двадцать черных рыбьих спин. Кто сосчитает? Большие рыбы толкались, взлетали в воздух и падали на спины своих друзей, недругов, соперников. Каждая думала только о том, как оказаться за водопадом и поплыть дальше, родив жизнь, умереть. За пятнадцать минут нашего молчаливого стояния я насчитал только пятерых, удачно взлетевших и по косой траектории упавших за водопадную занавесь. Но попытки повторялись и повторялись. Задние напирали на передних, те становились торпедами. Вот еще один удачный перелет высоко и вдаль. Фотограф Максим Варфоломеев назвал счастливца «рыба Чкалов». Мне понравилось сравнение с Чкаловым. Откуда оно пришло в голову молодому, двадцати летнему человеку. Прошлое живет в нас каким-то таинственным кодом. А что, если назвать эту историю «рыбочкалов»? Ведь не назовешь ее «рыбогом Сахурди»? Тот не перелетел над водопадом, проиграл войну, заперся в доме правительства, потом в Мингрелии, после в Чечне у друзей. Потом случилась та таинственная смерть». В горах Кавказа другая логика войны и мира, жизни и смерти. Шамиль, Хаджимурат, императора Николай I, Александр II, Генералы Ермолов, Борятинский, Воронцов, Паскевич, Аргутинский Долгоруков, Крибоедов, Лермонтов, Толстой. Сколько воинов? Сколько рассказчиков? Сколько коварства, сколько тайн. Когда у безымянной реки в ожидании варки красных крабов я рассказывал Кшиштофу зануси историю Лизы и Мимино в жерновах гамсахурдийской войны, он слушал ее без особого внимания. Для польского уха подвиги измены — обычная историческая данность. Прореагировал зануси только на торт, преподнесенный палачу в награду за жестокие пытки мужа. Он так же, как и я, за день до этого удивленно спросил, «Почему? Она что, не любит мужа?» Я досказал ему историю. Платон Первели, тот, что истязал Мимино, был поэтом, издавшим первую книгу хороших стихов. Но вторая книга оказалась неудачной. Критика ее ругала зло, насмешливо, С Платоном произошла резкая перемена. Он отпустил бороду, надел камуфляжную форму, стал командовать отрядом быстрого реагирования, разыскивал врагов по всей Грузии и наказывал их жестоко и изощренно. Платону Первели, как интеллектуалу, нравился фильм Федерико Феллини «Амаркорт». «Там есть сцена» где чернорубашечники вливают в отца героя стакан за стаканом густой рыбий жир. Платон Первели повторял эту сцену со своими пациентами. Особенно ему нравилось опаивать рыбьим жиром юных девушек, выступающих против президента Звиада Г. За Мимино Платон Первели гонялся долго. Терял его в толпе в поты. В Батуми нагрянул в пять утра на квартиру Шаликашвили но Мимино удалось сползти по водосточной трубе и бежать. Наконец, это случилось. Платон Первели настиг инструктора по птицеводству. Если у моего пересказа откровений Лизы Шаликашвили» есть драматургия, то Сахалинская горничная подошла к кульминации. Люди Платона Первели раздевали Мимино догола, клали его на стол, Медными проволоками обкручивали его яйца, не знаю, как иначе назвать эти мужские принадлежности, концы проволоки вставляли в розетку. Электрический ток заставлял дико кричать отрицателя президентской власти, Мимино Шаликашвили. Он кричал до тех пор, пока медные провода не вынимали из розеток. Большой любитель кино Платон Первели Видимо, видел подобную пытку в каком-то мне неизвестном фильме, а может, поэт в своих стихах, называющий Данте братом, придумал свою, близкую к средневековым, хотя где в средневековье были электрические розетки. Так или иначе, Платон, брат Данте, долго водил мимино по всем девяти кругам ада. А теперь угадайте то, что не сумел угадать, знаменитый польский кинорежиссер Кшиштоф Зануси. «Почему торт в благодарность палачу?» Рыбы взлетали и не перепрыгивали через водопад на безымянной Сахалинской речке. Кшиштоф Зануси продолжал думать, почему горничная Лиза испекла торт, украсила его свежей клубникой, было это в начале лета, и преподнесла с благодарностью палачу своего мужа. Режиссер Александр Кот, тоже озадаченный моей историей, предположил: Если она не пыталась отравить Первели, то, может, она искала вторую любовь? Любовь врага? Вспомни фильм Лилианы Кавани Ночной партье По воле случая я знал Платона первели читал его поэтический сборник первый, расхваленный критикой, и второй, который был изруган и высмеян. Он не был моим другом, но с ним дружили мои друзья. Элизбар Балавадзе поехал как-то с Платоном в Кутаиси. Оба поэты, в одной машине Нива. По дороге они проголодались. Платон велел завернуть в деревню, где жила его тетка Варвара. Той не оказалась дома. Платон увидел во дворе молодую свинью и, недолго думая, словил ее, заколол, зажарил. Голодный Элисбар съел пол ноги, Платон — все остальное. на вино из подвала оказалось очень кстати. Заснули поэты пьяные во дворе на траве. Тетка разбудила их громким зовом. «Гуд-гуд-гуд!» Был вечер. Она звала потерявшуюся свинью. Платон присоединился к ней. «Гуд-гуд-гуд!» Тетка и племянник стали искать свинью. Весь Платон Первели в этом. Ходит по лесу большой мускулистый мужчина и ищет упокоившуюся в его животе свинью. ут гуд, гуд гуд Но первый сборник его стихов замечательный. Утонченный, изящный язык. Неделя пыток электроразрядами для Миминоша Швилли превратилась в ад. Он звал смерть, она не являлась. К концу второй недели Мимину отпустили. Он добрался до дома. Лиза целовала его, не могла нацеловаться. У них не было детей. Мимино Шаликашвили в постели был героем. Лиза с трудом выдерживала его натиски. Соседки жаловались, что ночами чувствуют себя в эпицентре землетрясения. Усталая от бессонных ночей, Лиза извинялась. Спрашивала, как вести себя в таких случаях. Но соседки, не скрывая зависти, говорили, что у них не было таких случаев. А вот забеременеть Лизе никак не удавалось. Лиза и Мимино обошли всех врачей. Те расписывали сложные схемы любовных утех по-научному. Ничего не помогало. Детей не было. Кто-то из них был бесплодный. Врачи сказали, кто... Мимино. После этого приговора инструктор по птицеводству сник, потерял интерес к сексу, оплодотворению. И тут война, протестные акции, митинги, арест, пытки. Думаю, проницательный читатель уже догадывается, что случилось по возвращении Мимино домой. Случилось чудо. В первую же ночь Лиза забеременела. Радость была беспредельная. Девять месяцев спустя родился мальчик Георгий. Спустя еще девять месяцев второй мальчик, Арсен. За ним третий, Тимур. Объяснить это чудо можно только результатом жутких пыток Платона Валериановича Пирвели, окручивавшего медной проволокой беззащитные места своих политических противников. Взбалтывание яиц током дало свой эффект. Муж и жена не останавливались в сотворении детей. Появилась девочка, названная в честь матери Лизы Надей. Потом двойня, мальчики. Терентий и Иосиф. Дом, в котором шесть лет были слышны лишь ночные отчаянные скрипы кроватных пружин, теперь наполнился детскими голосами, детским смехом и детской беготней. Президент Гамсахурдия бежал из Грузии и пересек Кавказский хребет. Мне видится сидящий на лошади Звяд. Дует снежный ветер. Черкеска президента, он любил ее носить, обледенела. Шарф закрывает уши. Так Наполеон покидал чужую страну, где он проиграл. Гамсахурдия проиграл своей стране. На острове Сахалин завершился международный кинофестиваль. Осталось досказать, да как Лиза там, в Батуми, года спустя, уже будучи матерью шестерых детей, узнав, что в батумскую гостиницу, где она работала горничной, она всегда и везде работала горничной, приехал из Тбилиси большой чиновник в новом правительстве Платон Валерианович Пирвели. Испекла праздничный торт и принесла ему в номер. Первели крайне удивился, когда Лиза сказала. «Спасибо, что вы истязали моего мужа Мимино Шаликашвили». Мимино, узнав об этом, устроил скандал жене. Лиза, забрав двух мальчиков-близнецов, уехала к родителям на Сахалин. Вот уже четвертый месяц живет на острове. В сахалинскую гостиницу поработать ее позвали подруги-горничные. Зная, что с Сахалина я еду в Москву, а потом в Тбилиси, она дала мне незапечатанный конверт и банку красной икры. Конечно же, я заглянул в конверт. Четыре сотенные долларовые бумажки и листок, на котором грузинские слова. «Мимино». Михвархар. «Мимино». «Очень люблю». Через неделю я оказался в Тпилиси, вручил Мимино Шаликашвили конверт, пластиковую банку красной икры. Он пришел с одним из сыновей. Мы недолго постояли у входа в Тбилисскую оперу. Мимино спросил, «Как она?» Я сказал пару общих слов, и мы расстались. Спустившись чуть вниз, пройдя по улице Дзнеладзе, я пересек Александровский сад и оказался перед входом в ломбард куда моя мама сдавала серебряные ножи, вилки, ложки времен недолгой хорошей жизни, быстро кончившейся, перед винным подвалом, перед домом моего детства, перед всем тем, чего уже давно не существует. Музейный переулок 16 сегодня есть только в моем воображении.